Глава вторая. Воленс-неволенс. не До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг. Да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее. В девять часов предстояло прибыть на службу. Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства. Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечиками. — Товарищ Бабский! — услышал изобретатель. «Товарищ Бабский!» Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная оловянная роса поблескивала на деревьях. «Хулиганы!» — крикнул изобретатель, захлопывая окно. «Удивительное хулиганство!» «Товарищ Бабский!» — услышал он за собой. — Дело в том, что я был в бане. Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было. — Кто был в бане? — тихо спросил он. «Я — Я! — ответил стул. Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил. — Вы были в бане? Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель, и тот же голос с мольбой произнес. — Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно. «Кого не видно?» — раздраженно спросил Бабский. «Меня! Филюрина!» «Позвольте, почему же вас не видно?» «Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно!» По мере того, как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, Лицо изобретателя все светлело и оживлялось. — Так вы, говорите, намылились? — спросил изобретатель, дергая себя за бороду. — С научной стороны это весьма интересно. — Вы же поймите, — убеждал Филюрин, — из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу. — А я тут при чем? Вы взяли мой веснулин без спроса? Но, черт с вами, мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно. Веснушки исчезли? Веснушки исчезли, — искательно сказал невидимый. Но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение. В комнате раздалось жалкое стинание его знает, — задумчиво произнес изобретатель. Я изобрел только мыло от веснушек. Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым? Так, — заметил бабский, — надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго. «Я стою. Ага, ну, стойте. А я подумаю».